Глава 25. А этот господин Салемон действительно оказался славным человеком и, по первому впечатлению, большим умницей. Моментально сообразил, чего я хочу добиться, и даже взялся уже за чертежи и расчеты. Да что там, он практически предоставил готовый план действий и разложил его буквально на пальцах абсолютно очевидно что идея захватила его с головой сперва конечно робел немного долго с чувством благодарил за оказанную честь гостеприимство и теплый прием но когда оседлал своего любимого конька совершенно переменился что значит увлеченный человек одно удовольствие работать с такими но главное его совершенно не впечатлило мое инвалидное состояние просто вот нисколько И ни разу в его взгляде не мелькнуло ни жалости, ни даже скрытого намека на сострадание. Салеман разговаривал со мной по-простому, как с равным. Честно признаться, я выдохнул с колоссальным облегчением. Сработаемся. И если его ассистентка, которая дочь, хотя бы в половину характером пошла в отца, это будет еще большей удачей. Лично я бы предпочел совсем обойтись, без всяких дамочек, особенно юных. Но Салемон утверждал, что это Ксания — его незаменимый помощник и тащит на себе всю самую муторную часть работы по систематизации и фиксированию опытных результатов. А значит, освобождает отцовские руки и голову для самих исследований и разработок. Ладно, куда деваться? Деваться некуда». Если ее деятельное присутствие ускорит результат, потерплю. Завтра гости пусть еще немного пообвыкнутся, придут в чувства, порешают свои важные и срочные личные дела, а послезавтра встретимся, и все окончательно станет понятно. Кстати, Салимон рассказал, что мои маленькие сюрпризы сильно порадовали его домочадцев. Особенно, говорит, его дочь осчастливила идея с тапками. Прямо в восторг привела. А я-то грешным делом подумывал, что могут счесть за и не обратить внимания. Что ж, приятно. Вполне вероятно, эта Ксания не такая уж и противная девица. Из чего я взял, что она обязательно должна быть противной? Просто, наверное, не хочу, чтобы лишние глаза видели меня в таком состоянии. Вот и... Придумываю заранее. Так, все хорош, рефлексировать. Главное, что талантливый ученый найден и уже здесь. Он самый важный во всем раскладе. И мы двигаемся дальше. Следующий день мы посвятили Эмме. Отец не рвался срочно воскрешать былое знакомство, зато действительно, с искренним желанием, воспринял идею навестить своего наставника спокойного супруга нашей хранительницы Берегини. Это было грустное, но трогательное и светлое свидание с дорогим им обоим человеком. Я не была с ним знакома, однако чего то и меня захватило общее настроение. Наверное, сказалась атмосфера самого места, где близкие имели последнюю возможность навещать своих ушедших. Здесь было тихо, спокойно и очень красиво. Я впервые была на местном кладбище. И, как ни странно, в первый раз так близко видела храм — А действительно, как так случилось? Ведь была же у деревенских своя обязательная для каждого поселения церквушка. Может быть, наша в высшей степени ученая семейка не считала необходимым ритуальные посещения Божьего дома? Между тем, следует отметить, что отсутствие регулярного графика визитов в церковь нисколько не являлось показателем отсутствия веры у моих старших. Оба всей душой принимали Эдара Всемогущего как создателя Всего Сущего. Но не на публику, а больше в себе — Без еженедельного отчета и уверений в своей искренности перед храмовой иконой. Здесь, кстати, вообще ярое публичное и демонстрационное преклонение не было в почете. Бить челом перед Святым Ликом или кричать на каждом перекрестке о своей набожности нет, все было устроено как-то по-другому, проще и естественней. А еще меня поразило отсутствие некоторых стандартных, для, казалось бы, любой религии ритуалов. Люди, например, не проходили обрядов крещения или чего-то подобного. Считалось, что вера априори рождается вместе с человеком, и нет никакой нужды в нее посвящать. Другого просто быть не может. Если на свет появился младенец, то по воле и из благословения Эдара. И значит, он уже покровительствует и защищает свое создание. Тут как-то не водилось атеистов, и даже понятия такого, кажется, не существовало. Мне, по крайней мере, пока не встречалось. Более того, что уж и вовсе было за гранью фантастики, Эддар являлся единым творцом для всего человечества этого мира. Что, кстати, спасало его мир хотя бы от религиозных войн. И еще дети Господа не носили на себе знаков веры. Не было натологических оснований. Вместо этого они носили своего Бога в сердце. И все. А церковь, да, она была. Для того, чтобы зарегистрировать новорожденного или зафиксировать браксочетания. Помянуть своих усопших, попросить защиты у храма или просто даже поблагодарить, представьте себе, церковников за служение. Они ведь действительно несли свою особую миссию. Пожалуй, что значимым всенародным святым праздником было что-то вроде нашего Нового года, он же именины Эдара. Никто ведь не знал достоверно, когда в самом деле день рождения у Бога, и придумывать не пытался. Просто взяли условной расчетной датой смену года. Так, ладно, что-то я тут увлеклась теологией. Кладбище. Все здесь, в принципе, очень походило на наше родное. Только навершия у могилок были не прямоугольными или квадратными, а круглыми и маленькими. Насколько помню из прочитанного, так повелось еще в те незапамятные времена, когда людей люто косили опасные болезни, тела сжигали, а захоранивали лишь горсть пепла в небольшой урне. Потом подобная традиция сохранилась только для знати. Ведь на самом деле такая процедура очень и очень дорого обходилась. Однако внешний вид остался прежним и одинаковым для всех. Небольшая огороженная круглая площадка с такой же формой именной плитой. Ибо круг здесь вообще считался символом совершенства. Пока я занималась своими наблюдениями и умозаключениями, Эмма с отцом уже вовсю тепло болтали с местным пожилым храмовником. «Как приятно видеть вас, госпожа Эмма, в добром здравии!» Кажется, аккуратный старичок в светло-сером облачении действительно был счастлив в встрече с нашей дамой. Благодарю вас, брат Симон. Мне тоже очень радостно встретить вас на том же посту и знать, что годы пощадили вас. Как видите, мы с должным усердием следим за могилкой вашего доброго супруга. Кстати, поначалу действительно очень удивила необыкновенная ухоженность захоронения Дарея Торнберга. Ведь ни Эммы, ни Салимана не было здесь уже 12 лет. А потом я вспомнила, что в расходных книгах семьи мне попадались записи о переводе средств на адрес Часовни Небесной Благодати. Раз в три месяца одна и та же сумма. Прямо сейчас этот маленький храм стоял перед моими глазами. Теперь стало понятно, что деньги отправлялись для того, чтобы последний приют великого ученого, любящего мужа и дорогого друга, оберегал от запустения и забытья забота храмовников. А потом мы снова отправились в плаесу. Где Сэм и в четыре руки затащили нашего гения в модный магазин, и как он не упирался, как не пытался убедить нас в том, что ему и так все прекрасно и хорошо, отбиться от двух весьма настойчивых барышень отцу не удалось. Домой вернулись с парой отличных костюмов, одним делового образца, вторым более праздничного фасона. Ну все, с внешними формальностями было покончено. Теперь до конца дня следовало озаботиться четким списком вопросов, которые очень желательно было бы обсудить с графом на встрече. Первое и, пожалуй, самое животрепещущее было определиться, где, собственно, Салимону предстоит трудиться. Отец сказал, что по предварительному соглашению их сиятельство готов выделить ученому помещение в относительно свободном левом крыле своего замка. «Опрометчивое решение». Сразу решила я, памятуя о двух взрывах, произошедших уже только на моей памяти. Просто даже какая-то легкомысленная беспечность. Мы все, и отец в частности, конечно, до глубины души прониклись последствиями неосторожного обращения с лабораторным оборудованием. Однако дать стопроцентные гарантии, что подобное больше никогда не повторится, никто не решался. А превратить в руины столь величественное сооружение, как графский замок, или даже часть его, было бы весьма нежелательно. Выстоять многие века и рухнуть жертвой неудачного эксперимента — более чем обидная участь. Я уж промолчу о каре, которая ожидала бы нас в подобной ситуации. В общем, никаких лабораторий в графских хоромах. Только отдельное, максимально удалённое от эпицентра обитания живых людей строение. Еще бы подобрать какие-то деликатные слова и умные выражения для того, чтобы объяснить его сиятельству мотивы, диктующие подобную необходимость. Первым порывом было даже пробежаться по округе и попытаться присмотреть что-нибудь подходящее из замковых сооружений. Остановилось. Без официального разрешения владельца подобное проявление инициативы стало бы совсем уж нескромной вольностью. Успеется еще. Второе из срочного и важного провода. Ради безопасности самого же графа требовалось в сжатые сроки запатентовать как это, обрезинивание металлических проводников и экстренно наладить их производство. Накопился небольшой перечень бытовых необходимостей, но он мог пока и подождать. В конце концов, не стоило в первое знакомство выкатывать гостеприимному хозяину даже намеков на неудовольствие от мелких домашних недочетов. Будем иметь совесть и деликатность. Побеседуем насчет реорганизации семейного горшка в другой раз. Хотя оно, конечно, и бесит. Вот это вот беготня в уличный теремок.